Глава 12. На сборы советник потратил ровно три дня. И не так много ему нужно было вещей, сколько он и днём и ночью работал над созданием удивительного и единственного в своем роде украшения. Он превзошел все свои ожидания, когда оценил результат работы. А посмотреть было на что. Тонкая цепочка, украшенная мелкими бутонами роз. В каждом цветке камень, наполненный силой. Один защищал от болезни, второй подпитывал и придавал сил, третий спрятал в себе экстренный телепорт, который позволит перенести его любимую хоть на край света, но перенесет к ведьме. В четвертом – защита от ментального воздействия, в пятом от яда, в шестом от магической атаки, и в самом большом цветке связь с самим советником. Когда мужчина вынес из лаборатории ожерелье и позвал к себе Киру, то устало опустился на диван в гостиной. Девушка появилась быстро, неся в руках стакан с горячим чаем. Хранитель дома добавил в напиток чуточку магии, чтобы его хозяин как можно скорее восстановился. Вот Айрат обошел свою помощницу, убрал волосы со спины на плечо и аккуратно застегнул на тонкой шее подвеску. Вмиг она чуть заметно вспыхнула, принимая хозяйку и полностью настраиваясь на нее. И все, Словно и не магическая вещь это. Так, красивое и явно дорогое украшение ручной работы. Кира осторожно коснулась пальчиками цветов и бросилась на шею Аирату, обнимая его. "Спасибо", прошептала она о себе что-нибудь сделал и столько беспокойства в словах в глаза ему заглядывает сделал улыбнулся и показать девушка быстро закивала и была подхвачена на руки я и сама могу дойти шепотом проговорила кира знаю так же тихо ответил советник но мне безумно нравится тебя носить Уже в лаборатории он поставил девушку на пол. и подошел к столу. Кира последовала за мужчиной и остановилась совсем недалеко от него. Под толстой тканью в центре стола лежало что-то довольно больших размеров. И если поначалу Кира думала, что и рад себе приготовит небольшой перстень, а может и цепочку, то сильно ошибалась. Как только ткань была убрана в сторону, девушка не поверила своим глазам. Перчатки, ахнула она. Перчатки, кивнул советник. Но непростые!» Мужчина осторожно примерил то, что сделал перед тем, как приступить к изготовлению подвески. Это не просто перчатки, которые при желании смогут защитить от холода от огня и воды на каждой руке имелась связь из камней, часть из которых мужчине приготовила ведьма. Как и у Киры, они защищали, оберегали и скрывали от посторонних глаз. Но также имелись накопители сил, которые можно было пополнять. В одном из камней хранилось противоядие. Его специально создала ведьма, сказав: что эта вещь универсальна и аналогов в мире не имеет. Уж не знал советник, что для этого пришлось сделать его названной маме, но остался очень довольным. Кира осторожно провела пальчиком по кожаным вставкам, специально не касаясь самих камней, и улыбнулась: "Ты справишься. Мы справимся". поправил ее арат. "Помнишь, что нужно делать?" Конечно. Звать тебя обратно. Умница. Мужчина провел по щеке девушки грубой кожей перчатки и печально улыбнулся. Уже на рассвете выступая. Отлично. Кира была полна решимости, желая как можно скорее разобраться с теми, кто влез не в свое дело. Ну, и еще чисто женское любопытство взыграло который ничем невозможно было остановить даже страх не спасал две сумки с необходимой одеждой обувью и даже набором для вышивания стояли в комнате советника туда он положил еще несколько накопителей чтобы быть все время в форме даже если чисто физически не сможет двигаться ему необходимо держать связь с инвардом хоть друг и обещал что справится Айрат ему верил он сильно сомневался а в его положении нельзя было отвлекаться на что-то постороннее достаточно было того что впереди будут сложные операции послежки, а мысленно он будет с кирой которая останется совсем одна в незнакомой комнате доме стране не зная ни законов ни правил ничего хоть волосы на себе рви но ничего не сделаешь Почему ты, советник, и Кира были уверены, что расставаться им не стоит ни при каких обстоятельствах? Ночь прошла быстро, а утром произошло сразу несколько событий. Во-первых, совсем неожиданно в дом советника нагрянула ведьма, да не просто так. Если первоначально я думал, что женщина решила лично пожелать ему его избраннице удачи, то сильно ошибался. Я переезжаю сообщила довольное ведьма, маня пальцем за собой свертки, корзины, кульки, сундуки. Кира на это все смотрела широко распахнутыми глазами, держась больше за самим маиратам, а еще судорожно вспоминала, в каком состоянии находятся гостевые комнаты. Тут явно одной не хватит. Когда гостиная и часть столовой были заставлены, женщина закрыла портал отряхнула чёрное платье, словно сама все эти тяжести носила, и подалась вперед. «Ну, — Ну, представляя нас, распорядилась ведьма, убирая длинную прядь черных волос за спину, Ну и на всякий случай пряча руки. Девочка хоть и смелая, но все равно побаивается. Вон как вцепилась в советника, но из-за его надежной и широкой спины вышла. Так вроде знакомы, усмехнулся, но обнял свою помощницу за плечи и сказал: "Кира, это моя мама, потомственная ведьма и та, что всегда и во всем мне помогает. Мама это моя невеста". Ахнули все. Кира от неожиданности, ведьма от радости. Ну, а дальше вновь прибывшая быстро проинструктировала детей кушать вовремя, спать по возможности и наблюдать. Враг затаился, но себя скоро совсем выдаст. Что-то ведьма не договаривала. Но раз перебралась еще ближе к советнику, то дела однозначно плохи. У тебя соседние участки до сих пор пустуют? Неожиданно перешла на другую тему ведьма. Пустуют. Утвердительно сказала Айрат. Не отдадите мне всего лишь один. Вас смущать не буду, но по соседству жить хочу. Выбирай любой, — проговорил уверенно советник. На дальнем имеется хороший сад. подала одновременно с мужчиной голос Кира. Его только в порядок привести надо. А сад тебе этот приглянулся. Улыбнулась ведьма так, что девушка покраснела и кивнула. Но ты мне его все равно предложила. Ну, да. Если сама помощница советника думала, что больше смутиться не получится, то сильно ошибалась. Ведьма попросту подошла и обняла ее очень крепко, и как-то даже нежно и заботливо, как как мама. Будьте аккуратны, а я присмотрю за нашим королем. — Зачем за мной присматривать? произнес Инвард, выходя из портала. Не дом, а проходной двор. Возмутился эрад. Ничего, сейчас можно, потом буду через парадные двери, как говорится. Так зачем за мной присматривать? За делом. Кивнула своим мыслям везме и добавила: "И тебя, аженем, не переживай". От такого заявления король подавился воздухом закашлялся и даже утер выступившие слезы на глазах не надо обойдусь Ойли! — усмехнулась ведьма но поймала предупреждающий взгляд мужчины ладно ладно дальше были еще одни объятия рукопожатия и пожелания удачи в этом нелегком деле первым в портал ушел король с ведьмой которая вытребовала у него свои личные покои зато появился несчастный хранитель который хватался за голову, не зная, что делать с пожитками нового жителя их дома. Все ингредиенты убери в лабораторию, вещи в любую свободную комнату. Кот обреченно вздохнул, издал какой-то протяжный скулящий звук и бросился на руки Кире. Береги его, хозяюшка, и завыл не хуже бродячего пса. Буду, пообещала девушка. Сажевый хранителя дома на диван, и беря советника за протянутую руку. Почти сразу мужчина открыл портал, в который утянул девушку и вещи, а дальше дальше длинные переходы, города, редкие остановки для перекуса, где-то заказывали повозку, на которой добирались до станционарного портала, чтобы свои силы не тратить. Где-то даже шли пешком. Кира терпела и тошноту после резкого скачка из одного места в другое, терпела чувство голода, не желая задерживаться в каком-либо городе, терпела усталость. Упорно шла вперед за советником, который накинул на себя личину совершенно другого человека. Но девушка почему-то знала. будь он хоть среди тысячи человек в другом обличии, она его узнает. Устала констатировал Айрат на второй день сумасшедших забегов. Они были сделаны не случайно. Если за ними и следили, то давно уже потеряли из виду. Тем более, сколько городов, постоялых дворов они успели сменить, не сосчитать. Можно, конечно, было сразу открыть один единственный портал и прибыть в королевство Феррис. Но это рискованно. А рисковать советник не любил и не хотел тем более Кирой. — Потерпи, попросил он, останавливаясь и прижимая одной рукой девушку к себе. Она охотно обвела его талию руками и вжалась всем телом, выдыхая. Последний портал и проверка при выходе, и мы на месте. Я буду терпеть столько, сколько нужно, уверенно сказала Кира, расправляя плечи и улыбаясь. Последний рывок после которого будет долгожданный отдых. Ради него можно было сильнее стиснуть челюсть и пройти сложный путь еще раз. Перед последним порталом не было большой очереди. Люди в королевство Фериус возвращались неохотно, продлевая свое местонахождение в Жердане. Кира прислушивалась к разговорам, тихим шепотом, но могла разобрать только то, что король Самодур и жить своим подданным не дает. Поджав губы, девушка прошла до кирпичной плиты, которая заменяла здесь портал. Он выглядел отвратительно, но выбора особо не было. Среди отправляющихся были и мужчины и женщины, что с посидевшими от негодования лицами топтались рядом. По ним было сразу понятно, возвращаться они не желали, и через некоторое время Кира поняла почему. Портал перенёс небольшую толпу те с настоящих рядом друг с другом людей в старые и полуразвалившиеся помещения. После такого перехода плохо было даже Эрату, который крепко зажмурился и потряс головой. "Домой поедем другим способом", проговорил он, подхватывая на руки свою помощницу, которая просто потерялась от сильного гула в ушах. "Однозначно", проговорила Кира второго такого перехода я просто не перенесу а дальше старые грязные улицы города смрад люди которые передвигались быстро постоянно оглядываясь они были в старой потрепанной одежде с низкоопущенной опущенной головой с осадиными синяками на лице и руках как запуганные звери которых заперли в клетку и бьют и напротив этих людей стража статные Дорого одетая, со злостью на лице выслеживающие добычу, которой сегодня не поздоровится. И почему то именно этой добычей они выбрали Аирата? Приказываю остановиться, командным голосом сообщил старший из них и свободной походкой вместе с тремя другими стражниками стал подходить вплотную к мужчине. Люди на улице словно в один миг исчезли. Вот только шли Как тут же попрятались, как крысы. С другой стороны, в таких условиях по-другому и не выжить. Арадже просто задвинул за свою спину Киру, дождался, когда стражники подойдут очень близко, и скинул капюшон. "Проблема", уточнил он каким-то зловещим голосом, от которого даже у Киры мурашки по спине побежали. "Никак нет", хором в один голос ответили мужчины. Стражники резко развернулись и перешли улицу. Куда они? спросила Кира. Я их послал далеко. Девушка хихикнула, прикрывая ладошкой рот. Дорогу-то найдут. На этот раз улыбнулся Айрат. А куда же денутся? Гнилой район перешел в более добротный, но от этого дороги лучше не стали, только здание выше, да люди чище. Привычка ходить с опущенным лицом была тут у многих. Стараясь глядеть исключительно под ноги, жители королевства Феррис быстро доходили до магазинов, базаров или по каким-то другим делам. Но, что самое страшное, нигде не было детей, только взрослые мужчины и женщины. А что же происходит в поселениях и деревнях? Кира озвучила вопрос, который мучил советника. Даже узнавать не хочу. Честно сказал мужчина, понимая, что просто так уйти отсюда не сможет, обязательно вернется и поможет сменить власть. Тем более, если Гордон замешан в их деле, в отравлении короля, то точно не жилец. Постепенно пара вышла на более широкую улицу и добралась до вполне приличного дома. Именно здесь Айрат снял хорошую квартиру, которую первым же делом проверил на чистоту. И только после этого навесил всевозможного вида защиту. Ты отдыхаешь, а я за едой, распорядился советник, оставляя при входе пыльные сумки, которые весь путь нес сам. Кира даже ответить ничего не успела, как дверь перед ней закрылась. Зато совету мужчины последовало, умылась, привела себя в порядок и переоделась. Все бы было хорошо, да только сильный голод одолевал, такой, что живот начал болеть. Но эту проблему Айрат решил совсем скоро, Принес столько продуктов, что можно было целую неделю прожить в своё удовольствие. Возможно, так оно и было. Времени у них не так уж и много было, но больше недели точно. Король только начал создавать приглашения и назначит такую дату очередного бала, чтобы Эрат успел вернуться и отдохнуть. Готовую еду пара набросилась так, словно ее сейчас кто-то отберет. И только когда утолило голод, довольная Кира растянулась на диване в гостиной и мгновенно стала засыпать. Даже в голове не щелкнуло, что нужно убрать со стола, помыть посуду, сил ни на что нет. Она мысленно дала себе обещание, Обязательно все сделаю, кажется, даже эти слова произнесла вслух, прежде чем окончательно провалиться в сон. Просыпаясь спустя три часа, Кира пыталась понять, почему так жарко. Открывая глаза, прищурилась: за окном давно уже темно, а в комнате свет не горит. Глаза сразу различили в темноте мощную грудь советника, которую девушка и уткнулась своим маленьким носом. Да что уткнулась, обхватила руками его мощную руку, да еще и ногу забросила на мужчину. Ой, как неловко-то вышло. Кира попыталась отодвинуться. Да кто бы дал? Оказывается, Ира крепко обнимал девушку и именно сейчас из своих объятий выпускать не собирался. Куда? хрипло хрипловатосно голосом спрашивает он. Жарко личит Кира, но и сама мужчина отпускать никуда не собирается. Арат решил проблему кардинально, повернулся на спину, утянул помощницу за собой. И вот Кира теперь лежит на нем, укрытый легким одеялом, а советник все так же продолжает заботливо обнимать. Мощное сердце стучит под самым ухом, и это завораживающий звук. Отдохнула Кира приподнялась на руках и кивнула головой, рассматривая темные, почти черные глаза. А ты? И я. Мужчина приподнял голову и коснулся губами кончика носа девушки. Люблю тебя. Кира широко раскрыла глаза, разом забыв обо всем на свете, не веря тому, что только что услышала. А советник, как самый настоящий кот, довольно улыбается, и щурит глаза. И я тебя люблю, говорит следом, снова укладываясь на мужчину и обнимая его. Улыбка не желает сходить с лица даже тогда, когда советник уходит через несколько часов и строго-настрого запрещает куда-либо выходить. А Акира не собиралась, потому что было необходимо не только приготовить много вкусной еды, Но и переварить то, что совсем недавно услышала, внутри словно рой бабочек порхает, а в стеле столько легкости, что хоть сейчас взлетай к потолку. Однако, как бы ни было легко, после такого признания страх никуда не ушел. Страх не за себя, а за мужчину, которому предстоит долгий и тяжелый путь. Он будет нелегким. Здесь, в этой стране, только начало. А вот дальше, дальше будет сложнее. Кира сама не могла понять, откуда у нее эта уверенность, Ну, еще и сны, страшные, правдоподобные, которые утром забываются, только паника остается, что сердце сжимает в тиски. Такие сны появились сразу после того, как первый зачарованный сон навел хранитель. Тогда это была вынужденная мера, а после После стали мучить то кошмары, то совсем неправдоподобные вещи, от которых откровенно бросало в жар, и щеки становились красными. Хотя, может, тому и быть. Через час советник вернулся домой, но не один. Рядом с ним стоял щуплый и неприметного вида молодой парень, который смотрел своими пронзительными серыми глазами словно в душу заглядывал. Кира поёжилась и посмотрела на своего мужчину. "Да, именно так". Айрат был спокоен, более того, он пригласил незакомца сесть за стол. А потом оказалось, что это тот, кто следил за данным городом и всеми изменениями, что в нем происходили. Не человек, а целый клад ценной информации. И уж он-то многое поведал советнику, рассказал о таких вещах, что у Киры коленки затряслись. И разве эта солнечная страна, разве можно ее назвать такой после всего услышанного?